которые, как известно, во время гражданской войны имели привычку заряжать бомбы, не вынимая сигары изо рта. Обидно было бы потерпеть крушение у самой цели. Поэтому Барбикин выбрал самых надежных рабочих и ни на одну минуту не спускал с них глаз. Благодаря принятым мерам предосторожности были созданы все условия для успеха этой опасной операции. Прежде всего он распорядился, чтобы пироксилин подвозили в ограду Стоунсхилла постепенно, в тщательно закупоренных больших ящиках. Вся масса пироксилина была разделена на тюки весом в 500 фунтов каждой, что составило 800 пироксилиновых патронов, тщательно приготовленных самыми искусными фейерверкерами пенсакольского арсенала. Десять таких тюков упаковывались в большой ящик, и поезд подвозил по одному такому ящику —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 Но сколько суеты, хлопот и тревог выпало на долю Барбикина. Несмотря на строжайший запрет доступа публики внутрь ограды Стонсхева, каждый день множество любопытных ухитрялось незаметно перелезать через ограду, а некоторые из непрошенных гостей совершали настоящее безумство, закуривая сигары среди тюков взрывчатой смеси. Барбикин выходил из себя, а Джите Мастон, стараясь ему помочь, яростно бросался в погоню за праздно шатающимися и подбирал брошенные ими дымящиеся курки сигар. Это была тяжелая задача, потому что около ограды теснились десятки тысяч зевак. Мишель ардан вызвался сопровождать ящики до отверстия Колумбиады. Но однажды Барбикин застал такую сцену. ардан преследовал безрассудных курильщиков, но...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 Эта карта воспроизводила с замечательной точностью мельчашие детали на поверхности Луны, обращенной к Земле. Горы, долины, цирки, кратеры, пики, борозды, их сравнительные размеры, их названия, начиная с гор дерфеля и Лейбница, возвышающихся у восточного края Луны, до Маре Фригорис, возле северного полюса земного спутника. Сноска. Маре Фригорис. Море холода. Латынь.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 «Ура! Ура!» — крикнул Мастон вне себя от восторга. «Вот это здорово придумано! Разумеется, дорогие друзья, мы о вас не забудем!» «Я сильно на это рассчитываю», — продолжал Ордан. «Итак, мы будем регулярно получать известия из земли. Какая же нам цена, если мы не придумаем, как переписываться с нашими милыми земными друзьями?» Уверенность, которой дышала речь Мишеля Ордана, —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 Когда багаж и мебель были размещены в кабине, в пространство между дном снаряда и временным деревянным полом впустили воду, которая должна была своей упругостью ослабить толчок. Затем накачали светильный газ в баллоны. Хлорноватокислого калия и едкого натора, ввиду возможных задержек в пути, взяли в таком количестве, чтобы хватило на добывание кислорода и поглощение углекислоты в течение двух месяцев».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 Что если цепи не выдержат такой огромной тяжести? Тогда сорвавшийся с них снаряд упадет на дно пушки и своим ударом взорвет пироксилин. Но все обошлось благополучно. Снаряд спускался в канал пушки плавно, медленно, равномерно. Через несколько часов он уже покоился на слоях лапчатобумажного пороха, как на пуховой подушке. Давление снаряда еще лучше спрессовало слои пироксилина. Я проиграл.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 чтобы вы выиграли и остальные два пари, ибо только при этом условии мы достигнем своей цели.